И тут он обратился к царевичу Ивану с просьбой вновь написать житие вместе с похвальным словом и службой тому же святому. Царевич исполнил эту просьбу в 1579 году, о чем сам сообщает в своей переписке к житию, называя труд Ионы слишком легко написанным. Но в сущности он только сократил некоторые любопытные подробности в изложении Ионы снабдив житие своим предисловием и общими риторическими местами. Еще более поздняя редакция Всего жития, в свою очередь, снабжена рассказами о посмертных чудесах. Это скудная содержанием и утомительно однообразная географическая литература как нельзя более соответствует той печальной эпохе и тому упадку просвещения, которым отмечена вторая половина царствования Грозного – упадку, которому он так много способствовал своим тиранством и преследованием всего живого, даровитого и выдающегося из толпы. Ни одно замечательное литературное произведение, ни одно крупное авторское имя не нарушает всего пустынного однообразия. С именем митрополита Макария связано еще одно важное произведение, относящееся к отделу историческому или летописному, именно «Степенная книга». Этот обширный летописный сборник, расположенный по степеням великокняжеского рода от Владимира Великого и начатый митрополитом Киприаном в конце XIV века, был дополнен и окончен Макарием или под его руководством. Согласно характеру, данному ей искусным книжником Киприаном, книга отличается витиеватым риторическим изложением, и обильно снабжена легендарными повестями, посланиями, житиями святых, молитвами, речами. Причем все ее содержание имеет строго правительственный официальный характер и направлено к прославлению русского княжеского дома, в особенности великих князей московских. Вообще летописная деятельность в XVI веке с объединением Северо-Восточной Руси под верховенством московских государей постепенно теряет свое прежнее областное разнообразие и по преимуществу сосредоточивается в самой Москве или около нее, где она ведется под надзором правительства. И в летописном деле эта эпоха отличается направлением собирательным и государственным. Московские книжники, которым поручалось оно, относительно предыдущих времен собирают воедино известия из местных летописцев, хронографов, из житий святых, разных повестей и тому подобного, а затем продолжают их, излагая главным образом события московского государства и притом с точки зрения московского правительства. В основу же обыкновенно полагалась начальная русская летопись или повесть временных лет Игумена Сильвестра. Таким образом получились обширные летописные сборники или своды, Образцом подобных сводов в XVI веке служит Софийский временник, названный так потому, что был найден между рукописями Новгородского Софийского собора. Царствованию Ивана Грозного, или, собственно, первой его половине, посвящена особая официальная летопись, названная «Царственной книгой», составленная, по всей вероятности, кем-либо из царских дьяков. При изложении «Путешествий и походов Грозного» она, очевидно, пользовалась разрядными книгами, причем с особой подробностью распространяется о казанском взятии. Это взятие составило предмет отдельной, украшенной повести, которая вошла в Софийский свод. Продолжение царственной книги находится в других официальных летописях того времени, дошедших до нас в разных сводах и сборниках. Тому же царствованию посвящен особый исторический труд князя Андрея Курбского, доведенный почти до 80-х годов XVI -го столетия. Он также в первой половине Иоаннова царствования преимущественно останавливается на покорении Казани, в котором сам участвовал и который описал живыми светлыми чертами. Он ярко выставляет благодетельное влияние Сильвестра и Адашова, а затем сообщает о перемене, происшедшей в Иоанне и мрачными красками изображает его казни и эпоху опричнины».